Глава вторая. Пока я сидела и размышляла о ситуации, в которую попала, девочка наконец принесла зеркало. Точнее, осколок бывшей роскоши, что царила в этом доме. Приняв зеркальце дрожащей рукой, я посмотрела на своё отражение. Это определённо я, но но лет на 20 моложе. Как такое возможно? Хотя о чём я? То, что нахожусь не на земле, я уже поняла и приняла. Так почему бы и не помолодеть? Странная реакция на происходящее, но всё же я здесь, и надо что-то делать. А размышления, как попала и для чего, оставлю на потом. Ну что же, давайте знакомиться. "Верну в зеркальце", сказала я и улыбнулась. Меня зовут Маша. "Леди Маша, меня зовут Айрин, а его Дорн", принялась знакомить меня девочка. На кровати Марка лежит, он немного приболел. Арина хотела ещё что-то добавить, но не успела. На чердак вбежала маленькая девочка, очень похожая на меня. С криком «Мамочка!» проснулась, она кинулась обнимать меня. «А это Лиси!» — вздохнув, поведал Дурн и развёл руками. «Она уверена, что вы её мама!» Я прижала девочку к себе и поцеловала макушку. «Мама!» Как же давно меня так не называли. Как давно тёплые ладошки не обнимали так крепко и так уверенно. С радостью буду твоей мамой, малышка, шепнула я Лизе и обратилась к деткам постарше. Как же вы тут справляетесь? Мама, ты же станешь мамой для всех, не уйдёшь больше? Затаённой надеждой спросила кроха, удобно устроившись на моих коленях. Они хорошие, только иногда ругаются. Слушая Лисе, я внимательно смотрела на реакцию детей. Подростки слишком категоричны, и если не найду к ним подход, то можно превратить жизнь всех в бесконечную борьбу. А вот этого мне бы не хотелось. Но дети молчали. Дорн, вздёрнув подбородок, смотрел в сторону, но ладони его были сжаты, а дыхание выдавало неподдельное волнение. А Ирин даже не пыталась скрыть надежду, поселившуюся в глазах. Сколько же они жили одни, раз так устали и хотят помощи. Обычно дети, наоборот, до последнего отказываются от помощи, не желая слушаться взрослых. «Конечно, стану, милая», — наконец-то решилась я. «Но если твои друзья не против». «Мы не против», — тут же высказалась Айрин. «Хотите чаю?» «А знаете что? Покажите мне дом, хорошо? А потом вместе будем пить чай». Дорн говорил, что у вас есть ещё ребёнок, совсем маленький. Да, с готовностью отозвалась Лися. Его малыш зовут. Познакомишь? Хитро улыбнувшись, поинтересовалась я. Идём. Лися спрыгнула с моих колен и повела меня к выходу. Я же послушно шла, попутно рассматривая чердак. Уже у самого выхода я обернулась, услышав кашель. Подожди, милая. остановила я Лиси и вернулась к кровати, на которой лежал мальчик. Убрав одеяло, я посмотрела на закутанного ребёнка и тяжело вздохнула. Ему бы поменьше одеял и больше свежего воздуха, а то жар не спадёт никогда. Кашель сильный, да, но понять в лёгких ли он невозможно. Единственное очень пугает то, что мальчишка постоянно спит. Сколько Марк уже болеет? тихо спросила я у Айрин. Пятый день. — грустно отозвалась девочка. — А лекаря мы позвать не можем. У нас нет рун, чтобы заплатить. — А много надо? Я нахмурилась. Где брать эти самые руны и как они выглядят, непонятно. — Десять. — Ой, мама, а я твою сумку подобрала! — воскликнула Лиси. — Сейчас принесу. — Мою сумку? — удивилась я. — Странно, конечно, но если это действительно моя сумка... То я сомневаюсь, что там есть эти самые руны. Всё же мир другой. Но может получится что-то обменять? Я начала вспоминать, что же такого там лежит, но кроме женских мелочей и кошелька ничего не вспомнила. Вот. Лети протянула мою сумку. Ну что ж, посмотрим, что там есть. Я подошла к кровати, на которой лежала ранее, и высыпала содержимое сумочки на кровать. В сторону покатилась помада и крем, вывалился кошелёк. даже нож канцелярский, который я случайно унесла с работы. Телефона не было, видимо, его я выронила, когда получила по голове. Держи. Я протянула крем Айрин. Мне он не нужен, а девочке зарадость. Лицо и руки мазать. Только смотри, наноси не много и не попадай на глаза и в рот. Кожа будет мягкая. А мне? Лиза обиженно скуксилась. А тебе помада, губки красить. Я протянула гигиеничку малышке. Как раз у неё губы обветрены, а лёгкий цвет только порадует. «Красиво!» — восторженно прошептала Лиса, рассматривая помаду. «А тебе вот нож!» — обратилась я к Дорну, беря в руки нож. «Только очень аккуратно с ним, острый. Но вот палочки резать или ещё что-то важное вполне подойдёт». Дать режущий предмет ребёнку может не самая гениальная идея. Но только я прекрасно понимаю, что этот мальчишка и охотиться умеет, и рыбу ловить, и хворост на растопку натаскает. Дети очень быстро учатся, когда это надо. Показав, как выдвигается лезвие, я вновь вернулась к содержимому сумки. Ничего. Ничего, что могло бы мне понадобиться. Единственное, что сохраню, так это фотографию мужа и сына, а остальное отдам детям играть. Встряхнув сумку ещё раз, я услышала едва уловимый звон. Тряхнула ещё, и ещё, звон не пропадал. Вроде щупала, ничего не было. Странно. Открыв потайной карман, я нащупала дырку, а вот под подкладкой что-то было. Нащупав, я едва не расплакалась от облегчения. Не знаю, что здесь за руны, но золото должно цениться. Кое-как достав серьги, я внимательно их осмотрела. Из одной вывалился камень, и я собиралась отнести их в ломбард. Не знаю, купят ли здесь сломанную вещь, но вот вторую находку должны купить. Два золотых ободка. Наше с мужем обручальные кольца, которые я всегда носила с собой. Вжав их в ладони, я прикрыла глаза, мысленно произнеся: "Спасибо, любимый, что даже с того света помогаешь мне". Распахнув глаза, я раскрыла ладонь и ещё раз посмотрела на кольца. Искренне надеюсь, что они стоят эти самые 10 рун и ребёнка вылечит.